Экс, 25 июля 1904 года. Мой дорогой Бернар, я получил ревю «Л'Оксиденталь». Я только могу вас благодарить за то, что вы написали обо мне. Очень жаль, что мы не можем быть вместе, так как мне хотелось бы на натуре подтвердить вам мою теорию. Энгр, несмотря на свой высокий стиль и несмотря на то, что его высоко ценят, Совсем ничтожный живописец. Самые же великие живописцы, да вы это знаете лучше меня, венецианцы и испанцы. Для того, чтобы делать успехи, нет ничего лучшего, как изучать натуру. Соприкасаясь с ней, воспитывается наш глаз. Он становится сосредоточеннее по мере того, как ее разглядывает и работает. Я хочу сказать, что в апельсине, яблоке, шаре, голове В каждом предмете есть самая выпуклая точка, которая всего ближе к нашему глазу. И это всегда независимо от самых даже резких эффектов – света, тени и цветовых ощущений. Края предметов бегут к центру, помещенному на нашем горизонте. С небольшим темпераментом можно быть очень большим живописцем. Можно делать хорошие вещи и не быть колористом и не понимать гармонии. Достаточно лишь обладать чувством искусства. Вот что, без сомнения, составляет ужас для буржуа. Это самое чувство. А все звания академиков, пенсия, знаки отличия и почести могут существовать только для идиотов, кривляк и простаков. Бросьте быть критиком. Отдайтесь живописи в этом спасении. Жму сердечную руку – Ваш старый товарищ Поль Сизан